Data Set Double Silicium Quanticus. Кремний квантовый. Бруклин, США. Нью-Йорк, июнь 2029. Если бы укарифы спросили, какое чувство чаще всего испытывает оперативный сотрудник GS, она, не задумываясь, ответила бы – дежавю. Потому что реальная жизнь сильно отличается от той череды, головокружительных приключений, которое демонстрируется в фильмах о храбрых специальных агентах. В реальной жизни это бесконечные часы тренировок в одних и тех же залах и тирах, долгие и унылые поездки в абсолютно одинаковых изнутри фургонах, в привычных, тысячу раз виденных боевых комплексах и безликих фулл-фейс-шлемах. И дежавю самое естественное, что может возникнуть в таких обстоятельствах. Главное не думать о том, что все эти тренировки и поездки будут продолжаться до пенсии, что именно они и составляют твою жизнь. Сейчас, к примеру, Амин и ее агенты сидели на неудобных жестких лавках в серой десантной капсуле без окон, держали между ног зунды, смотрели друг на друга и слушали Каннелли. Рейд снова получился внезапным. Оператор поднял группу по тревоге, сообщив, что цель ненадолго вернулась в Нью-Йорк и теперь излагал детали предстоящей операции. — Как его зовут? — переспросил Захар. — Освальд Гарибальди. — Как говорящего кота, кота звали Гарфилд, а этого — Гарибальди. — Как итальянца, — сообщила красноволосая. — Какого итальянца? — уточнил любознательный Захар. «Неважно», — отмахнулась Рейган. «Просто итальянца. Неужели тебе недостаточно?» «Это его настоящее имя?» Амин прыснула. «Я должен знать», — серьезным тоном произнес Захар, и было решительно непонятно, шутит он или действительно жаждет получить дополнительную и не особенно важную для него информацию. «Зачем тебе знать?» — осведомилась Рейган. «Потому что хочу. Если позволите, я продолжу». — сухо произнес Каннелли. — Вы скоро будете на месте. Это его настоящее имя? На этот раз Карифа решила не вмешиваться. И, не дождавшийся поддержки оператор, наконец-то ответил. — У нас, итальянцев, не бывает ни настоящих имен. Мы слишком себя уважаем. — То есть тебя действительно зовут, Каннелли? — А что? — Я думал, что, поступив на службу в GS, ты приобрел звучный псевдоним. «Захар, заканчивай!» — велела Амин. Она знала, что задетый итальянец способен ругаться часами. «Есть, мэм!» «Канели, продолжай!» «Есть, мэм!» — Карифа покачала головой, промолчала, но отметила про себя, что за последний месяц отношения внутри их маленького отряда существенно изменились. Получив щедрое, а главное гарантированное предложение, Ребята испытали прилив воодушевления, заработали с энтузиазмом, проявляя разумную и полезную инициативу, но при этом отношение к руководителю у Захара и Канелли стало более официальным, без намека на внутреннее тепло, которым их маленький коллектив мог похвастаться всего несколько недель назад. Захар и Канелли понимали, что личный контракт Карифы сильно отличается от их договоров что по окончании проекта Амин взлетит очень высоко и отстранились, четко обозначив черту, которая их разделила и которая постепенно превращалась в пропасть. И только Рейган продолжала цепляться за подругу, надеясь, что после окончания проекта все останется как есть. Поначалу Карифу происходящее задевало. Ей казалось несправедливым, что друзья таким образом отнеслись к предоставленному ей шансу, но постепенно девушка смирилась, сказав себе, что это будет не первая и не последняя потеря в ее жизни. «Каннелли, есть еще информация о цели?» «Кое-какая есть», — ответил итальянец. продолжая а то скучно». «Мы вышли на Гарибальде случайно. Его сдал клиент». «Впервые слышу, чтобы клиент сдал специалиста такого уровня», — пробормотала Рейган. «Обычно их клиенты не попадаются, так что нам повезло вдвойне», — объяснил оператор. «Парень, которому Гарибаль сделал новую балалайку и новую рожу, оказался однолюбом и подкатил к собственной жене. Наши его взяли, как следует надавили, он поплыл и стал петь, рассказал обо всем, что знал, и в том числе сдал хакера, сделавшего ему идеальный чип. В GS, естественно, переполошились, поскольку балалайка клиента — Прошла всевозможные проверки и объявили большую охоту. И только тут выяснилось, что никакой информации об Освальде в базах данных нет. Фактически, мы знаем только его имя. — Как такое возможно? — удивилась Красноволосая. — Это означает, что наш парень — хакер высочайшего уровня, — отозвался Захар. — Умный и осторожный, — протянула Амин. — Еще какой осторожный, — подтвердил Каннелли. После начала большой охоты нам сдали еще двух клиентов Освальда. Но их показания не помогли. Оборудование у него переносное, работает быстро, места нужно мало. Короче, выбрал комнату в аут обклеил ее пленкой для чистоты, помыл руки, провел операцию и ушел со своим золотом. — Как же ты его отыскал? — Благодаря нашим новым полномочиям, — самодовольно ответил Каннелли. Группа, которая гоняется за Гарибальди, нарисовала его изображение и запустила поиск по глобальной системе распознавания лиц. А наши полномочия позволили мне выставить наивысший приоритет и получать информацию первым. Сегодня в JFK засекли парня с уровнем совпадения 98%. Это очень много. Куда он едет? Осведомился Амин. В Бруклин. В Бруклин? «Теперь ты поняла, почему я заинтересовался именно этим парнем?» — хихикнул итальянец. «В чем важность Бруклина?» — удивилась Рейган. «Поганое же местечко!» «Из Бруклина ушел Орсон», — медленно ответила Карифа. «А уйти он мог, лишь получив идеальный фальшивый чип. Если логово Гарибальди в Бруклине, то мы, возможно, отыщем связь». Помолчала и закончила. «Каннелли, ты молодец!» «Спасибо!» — с достоинством отозвался оператор. «Гарибальди едет в роботакси. Мы встретимся с ним через две с половиной минуты. Он вооружен?» «Он прилетел на самолете, сразу взял такси. Если и вооружился, то в аэропорту, а это маловероятно». «Ребята, все слышали?» — повысила голос Амин. «Объект безоружен. Берем его живым, понятно?» «Девяносто секунд!» — произнес канели Как только мы поравняемся, я заблокирую и остановлю его машину. Друзья предупреждали Гарибальди, что он погорит на любви к комфорту и роскоши. Логово в подземном Хилтоне, вместо того, чтобы прятаться в каком-нибудь маленьком и темном уголке аут Дорогая одежда высочайшего качества с обязательной меткой оригинал. Привычка к хорошей еде, натуральным винам, настоящему виски и дорогим ресторанам. И если на работе, встречаясь с клиентами, Освальд пытался играть роль простого парня, изображая среднестатистического хакера, то в обычной жизни ни в чем себе не отказывал. Сейчас, к примеру, он ехал в роботакси бизнес-класса, хотя по всем правилам должен был покинуть аэропорт на общественном транспорте и пару часов крутиться в метро, сбивая со следа возможных врагов. Должен был. Но Гарибальди предпочел удобнейшее кресло в обитом кожей салоне, в дороге потягивал 20-летний виски из тяжелого стакана и лениво переключал новостные каналы на встроенном в стенку коммуникаторе. Он не любил смотреть видео на, на на экране Сумпа продолжает распространяться по миру, поражая все новые и новые страны. Первый случай заражения зафиксирован в Эквадоре, а значит... Осталось всего 17 стран, на территории которых еще не был обнаружен вирус. Тем временем в Лондоне за вчерашний день зафиксировано 9 взорвавшихся олдбагов, что стало рекордом для Великобритании. В результате их агрессивных действий погибло 54... Гарибальди переключил канал. Гран-при Монако обещает стать украшением этого сезона. Следующий щелчок... На экране появилось изображение спортивного комментатора, но в этот же момент управляющий машиной робот отключил звук и доложил «Внимание! Зафиксирована попытка внешнего подключения к системе!» Хакер был настолько расслаблен, что не сразу осознал смысл сообщения. Несколько секунд Гарибальди продолжал тыкать указательным пальцем по подлокотнику, пытаясь переключить канал, затем вскрикнул, дернулся, разлил виски выругался и спросил, «Мы блокированы?» «Еще нет». «Понятно», — Освальд поставил стакан в углубление и жестким тоном распорядился. «Режим прорыв!» и услышал, как взревел форсированный двигатель. канелли не ошибся практически ни в чем, но он не мог знать, что встретившее Гарибальтия роботакси ему же и принадлежало, и было оснащено не хуже боевых внедорожников джи «Тридцать секунд!» — крикнул оператор. Агенты изготовились, но почти сразу услышали. «Я не могу перехватить управление!» И эта фраза вызвала у Карифы понятное недоумение. «Что случилось?» «Это необычное такси!» — отозвался канелли не оставляя попыток отобрать у Грибальди контроль над машиной. «Проклятие! И теперь он знает, что мы хотим его взять!» Красная точка, изображающая на карте робот-такси, стало резко набирать скорость и перестраиваться из левого ряда, намереваясь юркнуть в одну из боковых улочек. Решение требовалось принять немедленно, и Карифа приказала. «Тарань его!» Агенты вцепились в поручни. Фургон выскочил на встречную полосу, намереваясь сойтись с такси в страшном лобовом ударе. Но в последний момент робот Гарибальди ухитрился увильнуть, и мощный бампер... Бронированной машиной GS чиркнул по касательной, сбив с курса, но не лишив возможности передвигаться. «А он молодец!» — пробормотал с трудом удержавшийся на лавке Захар. «Давай за ним!» — распорядилась Амин, увидев, что такси резко дало задний ход. «Уже! Черт! Черт!» — канели и Карифа выругались одновременно. Капот роботакси отлетел в сторону и ошарашенные агенты увидели выдвинувшийся из моторного отсека пулемет. — Ответь ему! Лже — уже Каннелли активировал оружие на три секунды позже, поэтому первую очередь дал Гарибальди. Тяжелые пули врезались в фургон, но особого вреда не причинили, не сумев пробить закрывающую двигатель броню. Ответный огонь получился столь же эффектным и бессмысленным, и несколько секунд машины мчались по Атлантик-авеню поливая друг друга пулеметными очередями и распугивая прохожих. «Он ведь понимает, что не уйдет!» «Но все равно, куда-то рвется!» «Куда? Вау-Джи! Куда еще?» Тем временем над автомобилями сформировалось облако дронов. Новостные каналы, свободные агенты, блогеры и просто любопытные граждане направляли к месту перестрелки свои электронные глаза в надежде заработать на прямой трансляции. Дроны сталкивались друг с другом, Иногда случайно, иногда специально. Зависали над процессией, уравнивая скорость с машинами или носились вокруг, стараясь заглянуть внутрь, но безуспешно. К огромному разочарованию зевак и в такси, и в фургоне окна оказались имитациями. — На подходе к Камикадзе, — сухо сообщил канелли Он взорвет правое заднее колесо такси, и мы его остановим. — Давно пора, — пробормотал Захар, захлопывая забрало шлема. Такси остановится через пять, четыре, три. Захар, направо, Рейган, налево, — распорядилась Амин. Два. Есть! Взрыва они не услышали. Толстый корпус бронированного фургона надежно защищал агентов от внешнего мира. Ориентировались на слова канелли и когда итальянец произнес «Есть!», Амин крикнула «Работаем!» из спецы выскочили наружу. «С дороги! Прочь!» Но кричали Рейган и Захар по привычке. Людей вокруг не было, ведь в современном мире зеваки удовлетворяют любопытство удаленно. Второй посланной канели дрон вывел из строя пулемет. Огонь прекратился, и это позволило агентам быстро подобраться к неподвижной машине. Захар с правого борта, Рейган с левого. «Чисто! Чисто!» Могло показаться, что передок такси разнесен в хлам. Настолько ужасно он выглядел после долгого пулеметного расстрела. Но Карифа хорошо видела, что бронещит выдержал попадание, и, не потеряя машины-колесо, она могла ехать еще очень и очень долго. — Гарибаль, мы знаем, что ты здесь! Выходи! Тишина. — Мы не будем стрелять, мы хотим договориться! К месту перестрелки наконец-то подтянулись полицейские. Вой сирен перекрыл повседневный шум большого города, а синие машины — улицу. Атлантик-авеню замерла в ожидании развязки и она случилась через пару секунд. «Гарибальди!» Продолжить Карифа не успела. Из-под днища вырвалось пламя. Еще через мгновение такси подбросило вверх, одновременно громыхнуло, и взрывная волна швырнула агентов прочь. И не только их. Перевернулось несколько машин, опрокинулся автобус, развернуло тяжелый грузовик, в дребезги разлетелись витрины и окна, а когда оглушенная но нашедшая в себе силы двигаться Карифа подбежала к эпицентру, то увидела в глубокой воронке разорванное надвое такси. «Дерьмо!» «Все целы?» — обеспокоенно спросил канелли «Мы с Карифой, да», — подтвердила Рейган, с беспокойством оглядывая подругу, но не находя на ней повреждений. «Дерьмо!» — с чувством продолжила Амин. «Захар! Я здесь!» — сообщил Захар, выбираясь из витрины обувного магазина, в которую его закинуло взрывом. — Никому не нужны новые кроссовки? — Уф, — выдохнул оператор. — Ребята, вы меня напугали. — Дерьмо, — снова повторила Амин, которую Рейган отвела к стене и усадила на землю. А в следующий миг спросила, зачем он это сделал. Карифе досталось больше всех. В голове шумело, во рту чувствовался стойкий привкус крови. Перед глазами плыли круги, а руки дрожали. Но, несмотря на это, она хотела знать. «Зачем он это сделал?» «Как ты себя чувствуешь?» — в третий раз спросила Рейган. Потому что два первых вопроса командир не услышала. Карифа тряхнула головой, сделала большой глоток воды из фляги и, глядя на перевернутый автобус, произнесла. «Он предпочел умереть, но не сдаться». Это обстоятельство повергло ее в изумление. «Я не помню, чтобы преступники так себя вели», — согласилась Красноволосая. Несколько секунд Карифа обдумывала слова подруги, после чего согласилась. «Странно». И вызвала оператора. «Каннелли!» Сбилась, потому что в голове особенно сильно зашумело. Коротко ругнулась, но сумела закончить. «Нужно тщательно обыскать бруклинский аут и найти логово Гарибальди» а в следующий миг вздрогнула, почувствовав толчок и растерянно спросила, «Что это?» «Землетрясение?» — предположила ошарашенный Рейган. Закричали зеваки, а дроны помчались к расположенному неподалеку зданию, по левой части которого пошли крупные трещины. «Что опять?» — громко спросил Захар. «По всей видимости, гибель Гарибальди активировала систему самоуничтожения его логова» хладнокровно произнес Канелли. Я немедленно направлю дроны в эпицентр подземного взрыва. Охота завершилась провалом во всех смыслах слова.